Территория Ордена. Город Порто-Франко. Четверг, 13 .03 .21. 2025 Добираемся, наконец, до Белого Коня. Сай еще где-то шатается, вот Шакуровы на месте. Неторопливо файвклокничают. Пояснение. Файвоклок. Традиционное британское название пятичасового перекуса полдника с непременным чаем. Забавно, что сами британцы этот полдник устраивают традиционно в четыре пополудни. И то, как раз по местному пять часов, самое время. Радуя их сообщениям о прогулках дочки, Надя безнадежно всплескивает руками. «Ее не удержишь, никого не слушает». «Не скажи», – возражает Гена. «Голова у нее на месте, умеет и собирать информацию, и соображать по уже собранной. Иногда, если интересно». Французским заинтересовалась, выучила. Сама все курсы прошла. Захотелось на самбо. Три года отзанималась. Самбо — это полезно, киваю. Если кто захочет обидеть, получит по полной. Ага. А потом приду я и добавлю, куда осталось. Соглашается Шакуров. Насчет этого весь Ростов в курсе был. Ну, Гена Ростовский, я тебя за язык не тянул. Сам тему поднял. Ген, а можно личный вопрос? «Личный? Ну валяй. Ты вроде в Ростове хорошо держался и не бедствовал. Зачем сюда потянуло?» В полированной барной стойке отражается движение. Надя под столом сжимает руку супруга. Вопрос не только личный, но и, похоже, больной. «Что ж, скажет не твое дело, его право. Не обижусь. Дело действительно не мое. Хотя и может быть важно в нынешнем раскладе. Не бедствовал и хорошо держался». Это ты правду сказал. Медленно цыдит Шакуров. А ладно, теперь-то что. При союзе в исполкоме рукава протирал. Потом за дела взялся. И крутил. Всякое. В подробностях не буду. Но хорошо крутил, чисто. Сколько раз АБХСники на хвост падали, а концов не нашли. Крепко держался. Был у меня тогда друг. Вот с ним на пару многое вертели. Со школы, считай, вместе 30, блин, лет. Что случилось? Где ему так на наступил, не знаю. Но именно че на меня бочку и покатил. Представил все так, будто я с очередной операцией скрысятничал. Мол, на самом деле взял 10 лимонов, а записал на 2. Его слово против моего. И у него бумаги. За весь свой наработанный авторитет крокодил Гена получил аж 3 дня, чтобы принести в зубах недостающую сумму. И тогда мне дадут тихо уйти на покой, а иначе в одном повезло. Поля с Надюхой вторую неделю, как на каникулах, на лазурном берегу сидели. Позвонил им, велел перебираться на запасной адрес и ни с кем не связываться. Пока я не дам отбой тревоги. А сам тем временем дымзавесу организовал, мол, через свои банки и кредиты сейчас прокручу и выложу денежки. но ну и пока я все это крутил, вызвонил кое-кого в Тулоне. Был у меня канал на человечка, который как раз в новую землю чего-то поставлял. Однажды по пьянке и услышал про новый мир, где старые проблемы тебя не достанут. Прикинул то-сё, решил, что на покой надо уходить именно туда, потому как здесь в старом мире достанут не те, так другие. Меня вывели на вербовщика ордена, утрясли вопрос, и дальше уже орден мне сделал прикрытие. И по своим прикормленным каналам посодействовал с обналичкой резервных счетов, взял мою долю в ростовских делах, и даже наш дом с машиной выкупили. Дали, конечно, неполную стоимость, чуть больше половины, но у бывших своих я бы и этого не получил. И уж точно не за два дня. А уже в Тулоне поле через приятелей джиперов организовала и подготовило нам свежий армейский геленд Раз в Новый мир можно на четырёх колёсах, а не на своих двоих, там же и снарягу подкупили. Типа для долгого сафари. Через тамошнего орденского вербовщика наличку поменяли на золото. С таким хозяйством тут, в общем, и оказались. Вот Петровича жалко, слов нет. Он же сюда отправился просто за компанию. С дочкой расставаться не захотел, своих-то давно не было. Так, еще плюс один к моему предвидению. Нечто вроде этого расклада я себе по Шакуровым раньше и рисовал. Подробности не слишком важны, главное другое. Человек уходил от проблем, но уходил с довольно приличной суммой на руках. И оба обстоятельства известны как ордену, организовавшему переход в новую землю, так и тем, кто эти проблемы устроил. А ворота не пропуская обратно за ленточку материальные объекты, тем не менее позволяют вести со старой землей радиосвязь. А связь – это в обе стороны. Пусть это примерно как связаться из Америки с Европой по телеграфу, когда единственным каналом был трансатлантический кабель, но все же не как во времена Фрэнсиса Дрейка, когда нет ничего быстрее письма на борту почтового брига. Имея хотя бы телеграфную связь и зная координаты нужных людей, операцию можно подготовить в считанные дни. Гена, ещё один нескромный вопрос. Как долго вы все вместе сидели в Тулоне, уже помахав ручкой Ростову, и сколько времени на базе провели? А в чём дело-то? Если сложится, объясню. Что сложится? Твой расклад с нашим, ну? Что-то я тебя не понимаю. Ну ладно. Пять дней машину готовили, ещё сутки ждали в очереди на переход. На базу прибыли днём Могли выехать сразу, до вечера в Порто-Франко успели бы. Но Наде стало муторно, то ли после прививок, то ли акклиматизация на местной тропике, и решили переночевать в гостинице и ехать уже 12 с утра. Дальше ты знаешь. Знаю, и по времени более чем достаточно. Последний вопрос. Уже на базе, когда в Орденском банке здешний ЭКЮ менял, ты все забрал наличкой или оставил большую часть на счету? Знаешь, Влад, о таком не спрашивают. На меня смотрит уже не Шакуров, а бывший ростовский авторитет крокодил Гена. Я же не спрашиваю, сколько. Барсетку-то ты видел? Да, на счету там изрядно. Хотя с обмена 10% эти заразы и сняли. Спасибо, сошлось. Крокодил Гена снова превращается в Шакурова. В таком случае, излагай Не вопрос. Делаю краткую выкладку по дорожному инциденту. Не могу пока сказать, кто на тебя или твои бабки охотится То есть ясно, что местные кадры, а не твои ростовские. Но вот кто им на водку дал? Банковская крыса или заранее из-за ленточки, без понятия. Так. Шакуров одним глотком осушает чашку и наливает себе молока прямо из кувшинчика. Перехватывает мой удивлённый взгляд. Эскулап прописал. Никакого пока кофе-чая и спиртного. А только молоко или сливки. И побольше витаминов. Сигареты и то запретил, зараза. Ладно. Мы не о том. Если наводка пришла из Ростова, банковская крыса не обязательно. Почему? А вдруг бы ты всю сумму наличкой взял? Да хоть бы и орденским золотом. Это как? Золотые ЭКЮ. Гена добывает из кармана тускло-золотой кругляш вроде гривенной монеты. На Аверсе, естественно, орденская пирамида. А достоинством на Реверсе обозначено 200 ЭКЮ. Тяжеленькая, на 20 граммов вполне потянет. В лучших традициях золотого стандарта. У кого деньги обеспечены золотом по-настоящему, а не на бумаге. У тех золотые монеты имеются вполне натуральные, а не юбилейные за три цены. Здесь орден ведет честную игру, грех жаловаться. Кроме монет еще и слитки водятся, типа наших банковских. Красивая штучка. А смысл? Берешь в руки, понимаешь, вещь. Не суть важна, мне о том, смотри сюда. Нас зачем на дороге взяли живьем, ты верно прикинул, чтобы все выкачать, а не только то, что в карманах было. Оставили бы Надю и Полю в заложницах и велели Шуруй в банк и сними все со счета. Куда бы я тут делся? Но для этого они должны были знать, сколько у меня всего бабок и сравнить с тем, что оказалось при себе. И с суммой, которую бы я потом из банка вынес. Банковская крыса дала бы им этот расклад правильно. А наводка из Ростова дала бы примерную сумму, сколько я спёр, по мнению Че и Присных. И если у меня в кармане меньше, значит остаток в Орденском банке. Поэтому и брали живыми, чтобы с толком обыскать и подбить итоги. Логично. Мог бы и сам сообразить. Хотя нет, не мог. Для такого надо знать обстоятельства Гена и примерную сумму, о какой может идти речь. Это у меня, кроме подъёмной тысячи, мало что имелось. А тут народ как бы не с миллионом прибыл. За такое многие рискнут. «С патрульными пообщаться готов?» «Это местные менты, что ли?» «Именно местные, ага». «А смысл?» — пожимает плечами Гена. «Имидж», — вставляет Надя. «Вот разве что. Нет ведь ничего, домыслы одни. Зато мы дальше копать не можем, а патрульные вполне. Ну и вообще, они по местным реалиям лучше ориентируются. А то, скажем, я вижу, какую выгоду с тебя могла бы банковская крыса». Но что, кроме чувства глубокого удовлетворения, получил бы от здешних бандитов наводчик из Ростова, не понимаю. Обратно ведь ходу нет. Даже захоти здешний выделить ему честную долю. За ленточку только телеграфом спасибо и можно переправить. Гена ухмыляется. Широко и неприятно. Крокодиловой ухмылку не назовешь. Зубы у Шакурова вполне ровные и человеческие. Даже ухожены. Но в общем... Насчет обратно ходу нет очень хорошо заливает и имеется этого навар неимоверной жирности кто-то орден само собой но я же с орденскими разговаривал с какими с девочками на приеме иммигрантов э, ну в общем да влад у меня в ростове была доля в четырех офисах секретутки из приемной в этих офисах меня не знали не исключено что подозревали о наличии у меня доли в деле как ты думаешь Они много знали о том, что и сколько я через их фирмочки прокручиваю. Ну да, логично. Сара хоть и в Ордене, но на должности, не из высокопоставленных. А Дона Кризис, скажем, со мной не откровенничала. Опять же, наверняка и повышение нее имеются начальники. Ладно, так с чего ты взял, что обратно за ленточку можно попасть? А с того, что Орденцы, как с листа, поют о золотом стандарте и внешне его блюдут. Но при этом в ихних банке обменивали на IQ не только золото-серебро в слитках и изделиях, но и наличность в еврох и рублях. Маржа везде одинаковая 10%. Золотой курс по евром на настоящий очень похож, а по рублям даже выгоднее. В Ростове у меня вот такая банковская монетка на 20 грамм золота стала бы не в 22 тонны рублей, а в хороших 50-60. И что? Вот скажи, Если обратно ходу нет, так чем та же 100-евровая бумажка отличается от туалетной? Ты по возрасту вроде развал Союза застал. Что с советскими деньгами стало, помнишь? Обратно-то в СССР ходу точно никому не было. массаракш Гена прав по всем статьям. Не очень понимаю, куда с этим фактиком податься, но... Значит, ход обратно существует. Где-то. Значит, вернуться можно. «Думай, голова, по паху куплю». Руиз действительно хотел обратно, а я? Нет. Сразу, как на базе оказались, да, конечно. А вот сейчас, несколько дней спустя, не знаю. Просто не знаю. Потому что не знаю этого мира, именуемого новой землей. Не знаю, каково в нем живется, единственному и неповторимому мне. Димитриоз-то говорил, мол, кто прижился, того обратно уже не тянет. Но у всех свои тараканы, своя жизнь и свои цели в ней. Там за ленточкой у меня родня, сестра с племяшкой и двоюродный дед в Миргороде. Они хоть и родня, но чтобы по-настоящему близкие люди? Не могу сказать. Когда я узнал, что проход через ворота отрезал меня от них, как я полагал навсегда, сердце дрогнуло, так скажем, умеренно. Неприятно, факт. Однако подобный поворот судьбы я переживу без особых трудностей. Так я решил тогда и так думаю и сейчас. Что изменилось? Ничего. То бишь, заносим в копилку общих сведений, но приоритеты переставлять не стоит. Спасибо за науку. Нет проблем, если что, обращайся. Уж где-где о финансах понимаю. Кстати, ты как полагаешь, почему тутошние деньги ЭКЮ зовутся? Ну, вряд ли в честь старых французских монет. Вот-вот. У меня тут интересная мысля возникла. Лет 20 до евро ходила в тогдашнем евросообществе, которое ЕС, не нынешний Евросоюз. Идея о единой валюте для упрощения внутренних расчетов. И по крайней мере в банковских кругах такой единый безнал ходил. Так вот, называлась такая валюта European Currency Unit. С поправкой на генен ростовский акцент – да. European Currency Unit – EQ. Как-то в Марселе мне один нумизмат-коллекционер даже показывал банкноту в 10 тех самых ЭКЮ с портретом Шарлеманя. Банкнота, может, и фальшивка, не знаю. Но виртуал такой в ихних банках был, это точно. Логика есть. Но есть и слабое место, на которое я тут же и указываю. Твои ЭКЮ европейские, а Орден больше смахивает на американскую контору. Шакуров разводит руками. Тут я знаю столько же, сколько и ты. А насчет патрульных? Что ж, давай попробуем поднять имидж. Толку пока не вижу, но здесь в новой жизни, как они выражаются, я со всех сторон чист. Да и в старой проблемы не с законом были. В зале появляется Сай, кивает нам, подходит к стойке и делает заказ. Затем подсаживается за столик Берту. Говорят тихо, не разберешь. Да я и не слишком стараюсь. Флоренс выносит Саю громадную чашку кофе глиссе. Искушение в очередной раз берет вверх, и я прошу себе порцию такого же мороженого, только без кофе. Нет, что-то с этим надо делать. А то на здешней кулинарии я растолстею до того, что в двери перестану проходить. Стрелковые тренировки не выход, а уж потенциальная работа сервис-программером сплошь сидячая. Пусть даже местами нервная. Пешкарус и велик в качестве основного транспорта немного помогут, но именно немного. Ладно, там видно будет. Впереди вроде как маячит дорога на Новую Одессу. А дорога эта представляет собой автотур на 6000 тысяч по дикой и опасной местности. Шеф-поваров с собой не будет, зато предвидится вдосталь адреналина. Опять же, на местных глянуть, эпидемии ожирения не наблюдается даже у оседлых аборигенов. Но есть товарищи с излишками веса вроде била или, скажем, Сары и Доны Кризи. Но никак не все поголовно. Короче, не самая важная проблема доедая мороженое», еще раз прокручиваю в голове расклад и спрашиваю у хозяйки. «Флоренс, а как бы связаться с фрау Ширмер?» «Ни капли удивления, лишь вежливый кивок». «Сейчас позвоню. Что-то передать или сами поговорите?» «Сам, наверное. Спасибо». Хозяйка подходит к аппарату и чуть погодя подзывает к трубке меня. «Слушаю вас, мистер Шербани». Слышимость на линии не идеальная, но голос госпожи сверхштатного следователя вроде похож. Появились кое-какие дополнения к утреннему разговору. Сообщаю я. Это срочно? Принципиально новых данных нет, но это поможет вам определиться с версиями расследования. Подробнее лучше не по телефону. Пауза, потом. Хорошо, вечером выберусь поужинать к вам в гостиницу, тогда и поговорим. Как скажете. До встречи.